Главный удар и главный отпор. Каждое подлинное произведение искусства имеет одну непременную особенность. Основа его всегда проста, как бы сложно ни было выполнение. Гилберт Кит, Честертон. Ни для кого не было секретом, где находятся важнейшие промышленные центры Советского Союза. Это Москва, Ленинград и Украина. Соответственно, разрабатывалась и грядущая компания. В подписанном Гитлером 18 декабря 1940 года плане Барбаросса говорится «Направление главного удара должно быть подготовлено севернее Припятских болот. Здесь следует сосредоточить две группы армий. Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, имеет задачу наступать особо сильными танковыми и моторизованными соединениями из района Варшавы и севернее ее и раздробить силы противника в Белоруссии с тем, чтобы в взаимодействии с северной группой армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь после выполнения этой неотложной задачи за который должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операции по взятию Москвы, важного центра коммуникации и военной промышленности. Только неожиданно быстрый развал русского сопротивления мог бы оправдать постановку и выполнение этих обеих задач одновременно. Группе армий, действующей южнее Припятских болот, надлежит посредством концентрических ударов, имея основные силы на флангах, уничтожить русские войска, находящиеся на Украине, еще до выхода последних к Днепру. По окончании сражений южнее и севернее Припятских болот в ходе преследования следует обеспечить выполнение следующих задач. На юге своевременно занять важный в военном и экономическом отношении Донецкий бассейн. На севере быстро выйти к Москве. Захват этого города означает как в политическом, так и в экономическом отношении решающий успех, не говоря уже о том, что русские лишатся важнейшего железнодорожного узла. Можно спорить о том, что действительно ли план Барбаросса уже спустя две недели лежал на столе у Сталина или же нет, но 11 марта на том же столе лежал план Генштаба Красной Армии о стратегическом развертывании. А 20 марта – отчет начальника разведуправления Красной Армии. Из плана Генштаба Красной Армии о стратегическом развертывании вооруженных сил Советского Союза. И марта 1941 года. Документальными данными об оперативных планах вероятных противников как по Западу, так и по Востоку, Генеральный штаб Красной Армии не располагает. Примечание. Однако это никоим образом не означает, что А. Генштаб не располагал подробными разведывательными данными. Б. Такими же, а возможно и документальными данными не располагал Сталин. Наиболее вероятными предположениями стратегического развертывания возможных противников могут быть на Западе. Германия, вероятнее всего, развернет свои главные силы на юго-востоке от Седлец до Венгрии с тем, чтобы ударом на Бердичев, Киев, захватить Украину. Этот удар, по-видимому, будет сопровождаться вспомогательным ударом на севере, из Восточной Пруссии на Двинск и Ригу, или концентрическими ударами со стороны Сувалки и Бреста на Валковыск, Барановичи. Из доклада начальника разведуправления Генштаба Красной Армии генерал-лейтенанта Голикова 20 марта 1941 года. Из наиболее вероятных вариантов действий, намечаемых против СССР, заслуживает внимание следующее. Первое. Вариант номер один. По данным анонимного письма, полученного нашим полпредом в Берлине от 15 марта 1940 года. Приложение номер один. Основное направление удара «А» от Люблина до Припяти до Киева «Б» из Румынии между Ясы и Буковиной в направлении Тетерев и из Восточной Пруссии на Мемель, Виллинг, река Березина и далее вдоль Днепра на Киев. Второе. Вариант номер два. По данным КОВО от декабря 1940 года. Приложение номер два. Три главных направления удара. А. Из Восточной Пруссии в направлении Литвы, Латвии и Эстонии. Этот удар имеет те преимущества, что Литва, Латвия и Эстония сразу же становятся союзниками Германии. Кроме того, Финляндия сразу же присоединяется к Германии, чтобы отнять забранную территорию, Б, через Галицию и Волынь. Эта группа войск будет иметь поддержку украинцев и войск из Румынии, которые будут стремиться захватить отобранную у нее территорию. Группа войск второго и третьего направления окружает войска противника в Малопольше. На остальном участке наносятся вспомогательные удары на фронтальном направлении с целью очищения всей остальной территории. На востоке СССР будет связан с Японией, что является для Германии плюсом, так как противник должен создать сразу два фронта а поэтому концентрация его сил против Германии невозможна. Третье. Вариант номер три. По данным нашего агентурного донесения на февраль 1941 года. Для наступления на СССР создаются три армейские группы. Первая группа под командованием генерал-фельдмаршала Бок наносит удар в направлении Петрограда. Вторая группа под командованием генерал-фельдмаршала Румштед в направлении Москвы и третья группа под командованием генерал-фельдмаршала Лейб в направлении Киева. Как показали реальные события, верным являлся третий вариант. С точки зрения военной науки, план Гитлера был жутко авантюрным. Удар на фронте огромной протяженности по трем расходящимся направлениям. Даже при том, что противостояла ему рыхлая и плохо организованная, хотя и многочисленная армия. Но это если не учитывать специфики данной конкретной ситуации. А если учитывать, то план сразу становится надежным и единственно верным. Итак, как уже говорилось, основной расчет Гитлера был на то, чтобы захватить или уничтожить основные центры советской военной промышленности. А потом спокойно ждать, когда у Красной Армии кончатся оружие, боеприпасы и техника. Как показала практика, ожидание продлилось бы примерно до Нового года. Планируя разгром, авторы плана «Барбаросса» наверняка были осведомлены обо всех уязвимых местах противника. Даже после 1937 года в РККА у немцев было достаточно друзей, в том числе и на самом верху. Не знали они только об одном ее свойстве – о боевых качествах советского солдата. Возможно, они их не были осведомлены и советские генералы за последние 20 лет Красной Армии почти не приходилось воевать, а немногочисленные военные кампании проходили на чужой территории. При разработке плана Барбаросса его авторы судили о солдате противника по Первой мировой войне, не сообразив, что у противостоящих им общества и армии совершенно другая социальная структура, породившая и другого бойца. Почему долгий разговор? Примем это как факт, который в конечном итоге стал для немцев роковым. Украина, расположенная у самой границы, была у Гитлера, что называется, в кармане. Войска нашего Юго-Западного фронта не могли использовать основной козырь российских войн, отойти вглубь своей территории, поскольку должны были прикрывать промышленные районы. Они были обречены схватиться с немцами в приграничных сражениях, в которых не имели шансов. Украину Гитлеру даже не обязательно было захватывать всю сразу, на первом этапе достаточно было взять часть ее, а на остальной территории бомбежками дезорганизовать работу заводов и транспорта, нарушив тем самым связность советского оборонного комплекса. Простой пример. В то время дизеля для танков выпускал один на всю страну завод в Харькове. Разбомбить его и танковая промышленность СССР парализована на много месяцев. Ленинград тоже не обязательно брать. Он расположен в углу, образованном Финским заливом и границей, так что его легко блокировать. Блокады, в общем-то, вполне достаточно, главное, чтобы город не мог отправлять оборонную продукцию на Большую Землю. Основную проблему для Гитлера представлял Московский промышленный район, расположенный в глубине советской территории. Суть проблемы предельно проста. До него дольше всего идти, солдаты устанут, да и погода испортится. Вместе с тем брать его надо, причем желательно в первый год войны. При любом нормальном правительстве вывод из строя предприятий Украины и блокады Ленинграда уже означали бы победу, но советское правительство и советское общество никто и никогда не назвал бы нормальными. Кто их знает, что они придумают за год, имея в своем распоряжении Москву и Урал? Лучше было перестраховаться. И Гильтер, возможно, получив известие, что «Вермухту» откроет фронт в Белоруссии, рисует еще одну стрелочку на карте и ставит на это направление побольше танковых дивизий, чтобы скорее покончить и с Москвой тоже. Получится хорошо. Нет, надо подойти к советской столице на расстоянии бомбежки – определяемой дальностью действия истребителей, чтобы спокойно и со вкусом долбить ее с воздуха, приближая момент, когда противнику будет нечем стрелять. Что мог противопоставить этому плану Сталин? При том, что он наверняка понимал, Красная армия не способна отразить немецкий удар у границы, а значит, как минимум, Украину он потеряет. По всем расчетам практически ничего. Любое сопротивление лишь продлевало агонию. Впрочем, в жизни всегда есть место чуду, и был какой-то минимальный шанс, один из десяти или из ста, что Красная Армия все же сумеет отбить врага. Такой шанс всегда есть. Но Сталин и его использовал плохо, промахнувшись с оценкой направления главного удара. Что бы ни доносили закордонные нелегалы, все их сведения поверялись донесениями разведки приграничных округов которая постоянно отслеживала сосредоточение войск. Немецкое командование могло скрыть оперативные планы, но не общее количество находящихся на границе солдат и техники. Тем более, что сосредоточение шло на территории оккупированной страны, население которой не питало к немцам ни малейшей симпатии. Разведка до самых последних недель сообщала о том, что против киевского особого и западного военных округов находятся примерно одинаковые группы войск. Несмотря на кажущееся превосходство группы армии «Юг» в абсолютном исчислении, на самом деле, во-первых, у нее был гораздо более протяженный фронт, во-вторых, 19 дивизий из общего числа союзнические, а это войска даже не второго, а третьего сорта. Направление же главного удара легко вычисляется по количеству танковых и моторизованных дивизий. Знаменитые немецкие танковые клинья родились не в июне 41 первого. О них знали и, по идее, должны были учесть. Гитлер явно сосредотачивал основные силы на севере. И тем не менее, командование Красной Армии держит большинство войск на Украине. Таблицы с численностью войск я пропустил. Как видим, на Украине сосредоточено почти в два раза больше войск, чем в Белоруссии. Тем самым наше командование совершило роковую ошибку, в результате которой немцы на направлении главного удара именно в Белоруссии на пятый день войны взяли Минск, а к середине октября, несмотря на сопротивление наших частей, дошли уже до Москвы. Считается, что не то маршал Жуков продает свое ни на чем не основанное убеждение в том, что направлением главного удара станет именно Украина. Не то сам Сталин повелел так считать и советское правительство в купе с генералами, словно загипнотизированные, покорно пошли этим путем. Данные тезисы стали уже общим местом. Но с другой стороны, ведь на Украине даже удвоенное количество наших войск все равно не смогло сдержать немцев. И что толку, если бы их расположили правильно? Но, может быть, Западный фронт рухнул бы немного позже а Киев Гитлер бы взял немного раньше. В чем разница-то? Так почему же такой перекос? Здесь существует два варианта ответа. Первый мы знаем. Не то ошибка, не то преступление тех, кто планировал войну. Но есть и другой ответ. Кто сказал, что расположение наших войск было связано именно с гитлеровскими планами? А если не с ними, а со сталинскими? Да, можно понять Гитлера, который был полностью уверен в победе. В каком страшном сне ему могло присниться, что русские окажутся способны на такое? Давайте повернемся на 180 градусов и посмотрим на ситуацию со стороны Кремля. Войсковые операции — это не выход. Полагаться на армию не приходилось бы, даже если бы она была на порядок приличнее того, что имелось в наличии. Мало ли какая неожиданность может произойти. Остается найти какой-то левый вариант, который сработал бы даже в случае военного поражения Красной Армии, при внешнем успехе немцев на полях сражения, разрушив стратегические планы Гитлера. Планы эти заключались в ликвидации советской оборонной базы. Это был единственный способ победить СССР. В любом другом случае, какую бы территорию не захватили немцы, Германия неизбежно ввязывалась в войну ресурсов в которой она не имела шансов. О войне ресурсов у нас говорят много, но крайне редко поясняют, что это такое. Гитлер ведь ставил на блицкрик не от хорошей жизни, а по необходимости. Как раз ресурсов-то у Германии было мало. Да, на нее работала промышленность всей Европы, но что толку, когда не достает сырья и горючего? Население Германии было в три раза меньше, чем в СССР. А население оккупированных территорий можно было заставить работать, но не воевать. В Советском Союзе дело обстояло с точностью до наоборот. У нас было практически все свое. Сырье, нефть, уголь в количествах, превышающих всякое разумение. Плюс к тому 200 миллионов абсолютно неприхотливого населения. Готовы терпеть любые лишения и работать столько, сколько нужно хотя не столько, сколько работали члены ГКО, это лежало уже за гранью возможного. Единственной проблемой СССР было то, что его оборонная промышленность еще не реализовала свой потенциал, просто не успела. Возможности были колоссальными. Если Сталин сумеет их осуществить хотя бы частично, то никакое великолепие вермахта не спасет Германию, ее просто задавят но не может даже олимпийский чемпион по борьбе побороть слона. Примечание. Это не считая того, что Красная Армия и воевать постепенно научится. И отсюда, с помощью простой логики, приходим к выводу. Спасение оборонной промышленности является главной операцией Великой Отечественной войны. Но вышла я на эту тему с другой стороны, задумавшись, А в чем заключалась стратегия Сталина как главы государства? Я рассуждала следующим образом. Что делает хороший руководитель, если у него ограниченные ресурсы? Правильно, лучшее, что имеет, он не станет размазывать по всей территории, а бросит на выполнение самой важной задачи. А у Сталина был колоссальный дефицит умелых организаторов. Значит, если удастся в хаосе первых недель войны найти операцию, которая была выполнена хорошо, она-то и является главной. Такая операция нашлась. Летом 41 -го года только одно дело было сделано не то что хорошо, а блестяще. Это эвакуация промышленных предприятий. Стало быть, сюда и был кинут главный организационный ресурс страны, а значит, в ней и заключалась сталинская стратегия победы. Итак, основными промышленными районами СССР в угрожаемой зоне были, как мы уже знаем, Украина, Ленинград и Московская область. Но до Москвы и Ленинграда еще надо дойти, а расположенный возле границы украинский промышленный район предстояло спасать с первых же дней войны. Значит, нашей главной задачей в первые недели и месяцы являлось подготовить эвакуацию военных предприятий и запасов, расположенных на Украине. Сказать, что это сложная задача, значит ничего не сказать. Она была заведомо невыполнима в полном объеме, и надо было постараться выполнить ее хотя бы частично. То есть до последнего сдерживая немцев войсками Юго-Западного фронта успеть вывести как можно больше. Соответственно, там была и самая большая группировка наших войск, чтобы прикрыть эту операцию, всячески тормозя продвижение немцев. Логично, и получается, что никакой ошибки не было. Просто сталинский расчет не имел отношения к плану Барбаросса и его ударам, а лишь к тому, что надо было дать время вывести в глубокий тыл как можно больше заводов и запасов, а также постараться перекрыть немцам дорогу на Северный Кавказ, к нефти, если они станут туда прорываться. И знаете, что выходит? А то, что направление главного удара на Москву Советскому Союзу, как это ни парадоксально, было даже выгодно. В Белоруссии особой промышленности не имеется. Вот пусть Гитлер и бросит самые крупные свои силы перемерять ее поля, леса до да болота. Арифметика предельно простая. Чем больше танковых дивизий идет на Москву, тем меньше их остается на долю Киева. Россия страна большая. До Москвы еще надо дойти. И пока вермахт станет туда прорываться, а ведь никто не мог предугадать, что Западный фронт рухнет практически мгновенно, наши на Украине будут делать свое дело. Был ли риск потерять столицу? Был, конечно. Однако еще пример Наполеона говорил, что взятие Москвы, кроме чисто морального эффекта, ну, может быть, решало какие-то частные задачи но никоим образом не решало общее и не означало победу. И Гитлер, если помните, говорил довольно сдержанно. Захват этого города означает как в политическом, так и в экономическом отношении решающий успех. В контексте плана Барбаросса это означало, что вместе с захватом Украины и Ленинграда взятие Москвы будет означать победу. А то, что с ее деянием означает победу само по себе, это еще не есть факт. По крайней мере, наше правительство считало именно так, поскольку велело подготовить запасную ставку в Куйбышеве, явно собираясь даже в случае сдачи столицы продолжать войну. Есть одно совершенно замечательное высказывание Сталина, которое приводит в своей книге авиаконструктор Яковлев. Мне очень хотелось задать ему один самый важный для меня вопрос. Но я все не решался, однако, уже прощаясь, все-таки не вытерпел. «Товарищ Сталин, а удастся удержать Москву?» Он ответил не сразу. Прошелся молча по комнате, остановился у стола, набил трубку свежим табаком. «Думаю, что сейчас не это главное. Важно побыстрее накопить резервы. Вот мы с ними побарахтаемся еще немного и погоним обратно». То есть Сталин не связывал с потерей Москвы поражение в войне. Отнюдь. И даже разгром советской армии не означал победу Гитлера. И даже мирный договор ее не означал. Если у СССР будут заводы, рано или поздно он с его чудовищными ресурсами все равно победит. А вот если заводов не будет, то не будет ничего. Ни столицы, ни армии, ни страны. В немецких воспоминаниях иной раз прорывается некоторое удивление. Русские предпочитали положить полк ради того, чтобы успеть вывести завод. В этом и была стратегия победы Сталина как главы государства, которую он и реализовал. Любой ценой, любыми жертвами сохранить оборонный комплекс. А ведь у нас выстраивается совсем другая война. Выступление Сталина по радио 3 июля 1941 года. Товарищи граждане! Братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Вероломное военное нападение Гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, Враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты? Конечно, нет. История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими и немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период Первой империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражение от русских и англо-французских войск, и, наконец, была разбита англо-французскими войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия также может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма. Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущие войну, были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и предвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о нападении, заключенный в 1939 году между ней и СССР, не считаясь тем, что она будет признана всем миром страной-нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства. Могут спросить, как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми, и извергами, как Гитлер и Риббентроп. Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно нет. Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли советское правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказываться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии, если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно таким пактом. Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии. Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР. Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока. Но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира, как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, А политический выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией. Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный военно-морской флот, все наши летчики-соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германии клеймят вероломные действия германских фашистов и сочувственно относятся к советскому правительству, одобряют поведение советского правительства и видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить». Силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом – германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками и авиацией. Красная армия и Красный флот, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за каждую пять советской земли. В бой вступают главные силы Красной армии, вооруженные тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов Красной Армии беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной Армией на защиту Родины поднимается весь советский народ. Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага? Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране. И отрешились от благодушия, от беспечности, от настроения мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, их нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза. Их онемечение, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет таким образом – о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том, быть народом Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый военный лад, не знающий пощады врагу. Необходимо далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну против фашистских поработителей. Великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что основным качеством советских людей должны быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза. Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей родине обеспечивший всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться на защиту своих прав, своей земли против врага. Красная армия, Красный флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пять советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу. Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспорта с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым. Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонные и телеграфные связи, наладить местную противовоздушную оборону. Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов оказывая во всем этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешают делу обороны, невзирая на лица. При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывески его в тыловые районы. Все ценные имущества, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно, безусловно, уничтожаться. В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями, она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы с тонущим подвигом германского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи историческое выступление премьера Великобритании господина Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларации правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, являются вполне понятными и показательными. Товарищи, наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы на нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, Мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою родину в нашей отечественной войне с германским фашизмом. В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу родину, создан Государственный комитет обороны – в руках которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный комитет обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина, вокруг советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы. Все наши силы на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота. Все силы народа на разгром врага. Вперед, за нашу победу!